Какое-то время мы молчали. Потом Льютин сказал, — Никакое письмо вам не нужно. Вы бы его даже не носили с собой. А после того, что вы мне сказали, я бы, и вы это, черт возьми, хорошо знаете, даже не рискнул бы дать вам письмо. Я встал, усмехнулся и направился к двери. Лютин быстро поднялся, обижал вокруг стола и положил свою небольшую ладонь мне на руку — Послушайте, я знаю, что вы псих, но если вы все-таки доберетесь до них, возвратите их через наших парней. Нам так необходима реклама. Какого дьявола? А на что я, по-вашему, живу, процедил я? Двадцать пять тысяч. А я понял, двадцать? Двадцать пять. Но все равно вы ненормальный. У по тех же мчужин никогда не было. Если бы он их имел, то уж давно договорился бы с кем-нибудь из нас. — Хорошо, — сказал я. — У вас было вдоволь времени, чтобы создать об этом свое мнение. Мы пожали друг другу руки, улыбнулись с видом двух умных людей, которые знают, что обвести вокруг пальца еще никого не удавалось, но оставлять попытку не стоит. Когда я возвратился в свою контору, было без четверти пять. Я несколько раз опрокинул по маленькой, набил трубку и уселся, чтобы немного пошевелить мозгами. Но тут зазвонил телефон. — Кармади? — спросил женский голос. Он был высокий, четкий, холодный и незнакомый. — Да? — — Вам надо встретиться с Рашем Медром. Вы его знаете? — Нет, — соврал я. — А зачем мне с ним встречаться? В трубке неожиданно прозвучал звонкий, холодный, как лед, смех. — Это связано с тем, что у одного парня разболелись ноги, — объяснил голос. Послышались гудки. Я положил трубку. Чиркнул спичкой и уставился в стену, пока пламя не обожгло мне пальцы. Раш Меддор был темная лошадка среди мелких адвокатов из Сквори Билдинг. мелкий продажный адвокатишка, который сразу прибегает на помощь, если кому-то нужно обеспечить фальшивые алиби. Меддер брался за все, что нехорошо пахло и на чем можно было погреть руки, но я никогда не слыхал, чтобы он брался за столь серьезные дела, как, скажем, поджарить кому-то пятки. На Спринг-стрит заканчивался рабочий день. Такси неторопливо ехали вдоль тротуара, стенографистки спешили домой, трамваи попадали в пробки. А регулировщики почему-то не разрешали водителям сворачивать вправо. Квори-билдинг имел узкий фасад цвета сухой горчицы, а за стеклянные витрины около входа виднелся большой набор искусственных зубов. Указатель пестрел именами стоматологов, которые не причиняют боли, людей, у которых можно было выучиться на курьера, просто именами и номерами без имен. Вот там и значилось «Раш Меддер, адвокат, комната 619». Я вышел из тряского лифта без дверей, посмотрел на грязную плевательницу, стоявшую на загаженном резиновом коврике, прошел по коридору, где смердило окурками, и попробовал толкнуть ручку под узорчатым стеклом с номером шестьсот девятнадцать. Дверь оказалась запертой. Я постучал. С той стороны стекла появилась тень, и дверь со скрипом открылась. Передо мной стоял коренастый мужчина с мягким круглым подбородком, густыми черными бровями, жирной кожей на щеках и усами под Чарли Чена отчего <ут> его лицо казалось еще жирнее. Чарли Чен — сыщик-китаец, герой серии детективных романов американского писателя Биггарса, 1884-1933 годы. Он протянул мне два желтых от никотина пальца. А-а-а! «Да, старый волкодав, собственной персоной, у меня прекрасная зрительная память. Вас зовут Кармоди, или не так?» Я переступил порог и подождал, пока дверь со скрипом закрылась. Голая, без ковров комната, пол покрыт коричневым линолеумом, широкий письменный стол, к которому под прямым углом поставлено бюро, Большой зеленый сейф, на вид такой же огнеупорный, как и бумажный мешочек для продуктов. Два шкафа с картотеками, три стула, платяной шкаф, а в углу, около двери, умывальник. «Ну — Ну-ну, садитесь, — предложил Меддер, — рад вас видеть. Он засуетился по другую сторону стола пристроил на стул подушечку и уселся на нее. — Очень мило с вашей стороны заглянуть ко мне, — сказал он. — По делу? Я сел, взял в зубы сигарету и поднял на него глаза. Я ничего не говорил, только наблюдал, как его начал пронимать пот. Сначала повлажнели волосы. Потом Меддер схватил карандаш и сделал на бумаге какие-то заметки. Скользнул взглядом по мне, снова склонился над записями. И, наконец, не поднимая головы от бумажки, заговорил. — Есть какие-нибудь идеи? — осторожно поинтересовался он. — По какому поводу? — глаз он не поднял. — По поводу того, как мы могли бы... Провернуть вместе одно дельце, скажем, достать несколько камешков. «Кто-то девушка?» — спросил я. «Что? Какая девушка?» — он все еще не поднимал на меня глаз. «Та, что звонила мне». «Вам кто-то звонил?» «Я взял трубку» с его старомодного, похожего на виселицу телефонного аппарата, и начал очень медленно набирать номер полицейского управления. Я не сомневался, что Меддер знает этот номер не хуже собственной шляпы. Он потянулся рукой к аппарату и нажал на рычаг. — Слушай, — недовольно буркнул он, — ты что-то очень торопишься. Зачем звонить легавым? — Они хотят с тобой поговорить, — неторопливо сказал я. — Поскольку ты знаешь одну девку, а она знает одного типа, у которого разболелись ноги. Но неужели нельзя иначе? Теперь собственный воротник показался мне тесноватым, и он дернул его. — Я тут ни при чем, — сказал я. Но если ты думаешь, что я собираюсь сидеть тут и смотреть, как ты забавляешься моими рефлексами, то глубоко ошибаешься. Эддер открыл плоский портсигар и сунул себе в рот сигарету с таким звуком, словно рыбину проглотил. Рука его дрожала. — Хорошо, — буркнул он, — пусть будет так, не гречись Не люблю, когда мне заговаривают зубы, — прорычал я. — Дело говорит. Если хочешь предложить мне работу, боюсь. Она для меня слишком грязная, но, по крайней мере, выслушать тебя я могу. Меддер кивнул головой. Теперь он успокоился. Он знал, что я блефую. Выпустив белое облачко дыма, он проводил его глазами. — Ну, хорошо. Ровным голосом сказал Меддер. Иногда я работаю под дурачка. Дело в том, что мы оба себя нуме. Кэрол, видела, как ты входил в дом и как выходил, и не пошел в полицию. Кэрол. Кэрол Донован, моя подруга, это она тебе звонила. Я кивнул головой и сказал дальше. Но Меддер ничего не сказал. Он только сидел и по совинам углядел на меня. Я усмехнулся, наклонился немного над столом и сказал, — Так вот что тебя тревожит. Ты не знаешь, зачем я ходил в тот дом и почему, войдя, не заорал полиция. Все очень просто. Я подумал, что это чья-то тайна. Вводим водим друг друга за нос, — с кислой миной проговорил Меддер. — Ну, хорошо, — согласился я. — Поговорим о жемчуге. — Тебе стало легче? Глаза его сверкнули. Он хотел дать волю своим чувствам, но сдержался. Приглушил голос, холодно сказал. Кайрол подцепила его как-то вечером того коротышку свихнувшийся замухрышка, в голове ничего, кроме порошка, но если там хорошенько покопаться, то окажется, что там крепко засела одна идея. Он мог рассказать о жемчуге. На северо-западе Канады будто живет какой-то тип, Он утянул те же мчужины давным-давно и никак не может с ними расстаться. Вот только типа того коротышка не назвал и где он живет, не сказал. Все хитрил, молчал и конец. А почему, не пойму. — Хотел, чтобы ему пятки поджарили, — подсказал я. Неддер скривился, и его волосы снова взмокли. — Это не моих рук дело, — пробормотал он. Твоих или Кэрол, какая разница? Коротышка умер. Это расценит как убийство. Но вы так и не услыхали того, что хотели. И поэтому вам понадобился я. Думаете, я знаю то, чего не знаете вы? Забудьте об этом. Если бы я что-то знал, то не пришел бы сюда. Да и вы, если бы знали достаточно, не пригласили бы меня сюда, разве не так? Меддер растянул губы в улыбке очень медленно, так будто делать это ему было больно. Затем покрутился на стуле, выдвинул из стола глубокий ящик и поставил на стол красивую темную бутылку и два полосатых стакана. Наконец прошептал. Поделим все на двоих. Ты и я к черту Кэрол. Слишком круто она берет, кармади. Видел я жестоких женщин, но это сделано из стали. Вот с виду про нее такого не скажешь, правда? Разве я видел ее? Думаю, что видел. По крайней мере, она так говорит. А, -а, -а. — Это что, в додже? Он кивнул головой, налил по солидной порции, поставил бутылку и поднялся. — Воды? — спросил он. — Я пью с водой. Не надо, — бросил я. — Однако зачем тебе делиться со мной? Вряд ли я знаю больше тебя. Разве какую-то мелочь, но вовсе не настолько, чтобы предлагать мне половину. Он хитро посмотрел на меня поверх стакана. Я знаю, где можно вырвать за и жемчужины пятьдесят тысяч в два раза больше, чем мог бы взять ты. Я отдам тебе твою долю. И сам не проиграю. Ты имеешь возможность работать под официальной вывеской. Это то, чего мне не достает. Так. «Как относительно воды?» «Мне не надо», — сказал я. Он подошел к скрытому в стене умывальнику, отвернул кран, нацедил полстакана воды и возвратился к столу. Потом снова сел, улыбнулся и поднял стакан. Мы выпили. До сих пор... Я сделал всего четыре ошибки. Первая. Это то, что вообще впутался в такое дело, пусть даже ради Кейти Хорн. Вторая. Что не вышел из игры после того, как нашел шелушителя Мардо мертвым. Третья что дал Рашу Меддеру понять, будто я в курсе дела. И четвертое, и самое большое, — это виски. Оно показалось мне странным на вкус уже тогда, когда я его глотал. А когда в голове у меня вдруг прояснилось, я понял что видел собственными глазами, как Меддор поменял свой стакан на другой, он поставил его к умывальнику заранее. Какое-то время я неподвижно сидел с пустым стаканом в руке, стараясь взять себя в руки. Лицо Меддора вдруг начало расплываться и стало похожим на лужу. Жирная улыбка вспыхнула и погасла под усами Чарли Чена, когда Меддер увидел мое состояние. Я полез рукой в карман брюк и достал небрежно сложенный носовой платочек. Завернутый в него небольшой сюрприз не бросился Меддеру в глаза. По крайней мере, когда он полез рукой под пиджак, было уже поздно. Я встал, пьяно шатнулся вперед и саданул его прямо по макушке. Медр упал, попытался подняться, но я ударил его в челюсть, он обмяк, и рукой, которая выскользнула из-под пиджака, перевернул на столе стакан. Я поставил его на место и молча постоял. Чувствуя, как внутри у меня нарастает волна тошноты. В голове помутилось. Я подошел к двери, ведущей в соседнюю комнату, и попробовал нажать ручку. Дверь была заперта. Меня уже шатало из стороны в сторону. Я подтянул к входной двери стул и подпер спинкой ручку. Потом... А Персана двери, тяжело дыша, скрипя зубами и проклиная себя, достал наручники. Наконец пошел назад к медру. В это мгновение. Хорошенькая черноволосая сероглазая девушка вышла из платяного шкафа и наставила на меня револьвер тридцать второго калибра. Она была. В элегантном синем костюме шляпа в виде перевернутого блюдца четкой линией очерчивала ее лоб. Поверх ушей из-под шляпки выбивались блестящие черные волосы. Глаза у нее были голубовато-серые, холодные и какие-то шальные. Лицо молодое, свежее, нежное и в то же время твердое, как сталь. Довольно, Кармоди. ложись и отсыпайся. С тобой все ясно. Спотыкаясь, взвешивая в руке свою свинчатку, я направился к девушке. Но она лишь покачала головой. Ее очертания начали расплываться. Револьвер в ее руке менял форму от туннеля до зубочистки. Не делай глупости, кармуди предупредила она. — Ты несколько часов поспишь, а мы за эти несколько часов кое-что успеем сделать. Не вынуждай меня стрелять, я не шучу. — Будь ты проклята, — процедил я. — Ты польнешь, я верю. Это ты правду говоришь, лапушка. Я женщина, которая делает все по-своему. Вот так, «Садись!» Пол вдруг подскочил и ударил меня. Я сел на него, как садятся на плод в штормовую погоду. Потом уперся ладонями и стал на четвереньки. Но пола я не чувствовал. Руки мои онемели. Онемело все тело. Я старался не сводить с нее глаз. «Ха!» «Женщина-убийца!» — захохотал я. Она холодно засмеялась мне в лицо, но ее смеха я почти не слыхал. Теперь в моей голове били барабаны, военные барабаны из далеких джунглей. На меня накатывались волны света, темные тени, шелест, похожий на шум ветра в верхушках деревьев. Я не хотел ложиться, и все-таки лег. Откуда-то издалека доносился голос девушки. То был голос эльфа. Все на двоих, да? А ему не понравились мои методы, так? Что ж, пусть Бог благословит его щедро, доброе сердце. Мы о нем позаботимся. Когда я уже отплыл в сумрак, мне смутно послышался какой-то резкий звук. Я думал, что она пристрелила Меддера. так да где это? девушка просто помогла мне скорее отплыть моей собственной свинчаткой. Когда я очнулся, была ночь. Что-то громко треснуло у меня над головой. В открытом окне блеснул желтый свет, выхватив из темноты стену высокого дома. Потом что-то треснуло снова, и свет погас, то на крыше вспыхнула реклама. Я встал с пола, как человек, который вылезает из густой грязи. Доплелся до умывальника, плеснул водой в лицо, пощупал голову и поморщился. Едва добравшись до дверей, нашел рукой выключатель. Вокруг стола валялись разбросанные бумаги, сломанные карандаши, конверты, пустая бурая бутылка из-под виски, окурки, везде пепел. Мусор на скорую руку вытряхнут из ящиков. Я не стал копаться среди этого хлама. Я вышел из конторы, спустился в тряском лифте вниз, заглянул в бар, хватил бренди. Потом нашел свою машину и поехал домой.